Глава 624. Беспорядок. «Это же просто резня!» — думал Нильс, сидя на вершине башни, держась за ружье. Пока нажимали на курок, это стальное оружие продолжало извергать пламя и выпускать пули по врагам. «Земли под прицелом этого оружия будут покрыты смертью, жизни там будут обрываться, как упавшие со стола чаши». Возможность доминировать на поле боя с такой высокой позиции переполняла его страстью, так же как и его товарищи по оружию. Шестьдесят шестой, смотри, этот бедняга только что рухнул. Как ты считаешь? Очевидно же, что это шестьдесят восьмой. Посмотри туда, парень, все еще катается по земле. Просто убей его. Его кишки уже вывалились. Побереги патроны и позволь ему еще помучиться. Лента со щелчком соскользнула вниз, и еще одна коробка пуль подошла к концу. «Прикрывай третью траншею, я собираюсь перезарядить!» ниль скрикнул команде пулеметчиков в башне. «Не волнуйтесь, предоставьте это нам!» Его товарищи по команде быстро достали коробку с пулями. Он надел одну толстую перчатку и схватил дымящийся барабан пулемета специальным суппортом. Он держал трубку одной рукой, легко разбирая и осторожно помещая барабан на открытое пространство. В соответствии с требованиями, солдаты не могли стрелять непрерывно, кроме чрезвычайных обстоятельств. Таким образом, барабан должен быть заменен после выпуска коробки пуль, чтобы избежать деформации барабана при перегреве. Говорили, что эта черная стальная труба, которая идеально подходит для резьбы пистолета, была сделана ведьмой, мисс Анной. Каждая труба стоила около 50 золотых королевских роялов, что давало причину членам команды относиться к своим пушкам, как к своим собственным детям. После того, как он установил охлажденный барабан, из башни снова раздались голоса. «Смотрите, ведьма к востоку от первой траншеи!» Внезапно вокруг него раздался крик. «Это ведь не ведьма, идиот! Это очищенная ведьма! Враг мисс Наны!» Нильс также видел цель, на которую указал его товарищ по команде. Женщину в красной мантии, возможно, ударила по ноге пулей. Она была на земле и медленно ползла вперед. За мантией позади нее оставалось пятно крови. Он нацелился на очищенную ведьму, но был слишком ошеломлен и не нажал на спуск. Судя по ее фигуре, она еще была совсем молода. «Стреляй, чего ты ждешь!» «Я...» Змейка песка быстро пронеслась по ее телу, пока он все еще колебался. Она перестала бороться, и кровь полилась из ее живота, как будто расцвел маленький красный цветок. «Черт, мы только что сбились со счета!» «Да забудь ты!» Другой прервал его, похлопывая Нильса по плечу. «Ты устал. Оставь это мне!» Он глубоко вздохнул и сказал, «Нет, я в порядке». Нильс пришел в себя. «Это была война с церковью». Несмотря на возраст, враг был врагом, и они все еще были недостаточно сильны. Ниль тайно стиснул зубы и позабыл о сострадании. «Подождите, что случилось в середине третьей траншеи?» Наблюдатель в другой команде вдруг воскликнул. «Земля обвалилась?» «Боже мой, что это?» «Черт, очищенные ведьмы, их там несколько, просто убейте их!» Нильс быстро повернул орудие и увидел, что в середине третьей траншеи внезапно появилась квадратная яма. Ее стены были плоскими, как если бы они были отрезаны ножом. Женщина в черной вуали выпрыгнула из траншеи и встала прямо, заложив руки за спину. Когда он выстрелил, то услышал слабый резкий звук ветра. В тот момент, когда он повернул голову, приклад ударил его в лицо. Нильс вдруг почувствовал, что в глазах у него потемнело и что он упал на землю. Перед тем, как потерять сознание, он увидел, как его товарищ направил на него винтовку. Роланд стоял на площадке командного пункта с подзорной трубой, наблюдая за линией обороны, где ситуация постепенно прояснялась. Некоторые из врагов пересекли первые три траншеи и пробились к четвертой, однако солдаты, отступающие с линии фронта, все более и более концентрировали оборонительную огневую мощь. Под непрерывным огнем двух пулеметов, которые занимали высокое место на башнях, наступательный импульс армии божественной кары явно падал. С такой тенденцией они вряд ли попадут к оставшимся пяти окопам и артиллерийским позициям. Огонь на земле был слишком яростен, и многие силы церкви увязли в траншеях. Первая армия неизбежно создавала точку блокировки на каждом выходе из всех продольных канав, скорость противника при этом падала, и преимущество в скорости армии Божественной Кары уже было не так очевидно. В этот момент армия судей постепенно вышла на поле битвы. Эта армия понесла большие потери под атакой пушки длинной песни, но еще не была полностью разгромлена, что превзошло все ожидания Роланда. Дело было в таблетках берсерков, из-за которых солдаты впадали в неистовство. Но по сравнению с армией божественной кары, угроза от них была значительно ниже. Таблетки берсерков не могли лишить людей страха, Когда солдаты армии Судей открылись для двойной атаки полевой артиллерии и пулеметов, воля богов уже не могла их спасти. Фактически, наибольший вклад в эту битву внесли бункеры с обеих сторон и восемь орудий типа Марк-1 в башне. Для того, чтобы они могли стрелять непрерывно, им не нужно было достаточно пуль, но каждая команда была оснащена почти десятью бочками. Единственная проблема заключалась в том, что для использования этой стратегии они опустошили весь свой запас пуль. Было бы чрезвычайно экономично ликвидировать все основные силы церкви прямо здесь». В это время Сильвия иногда наблюдала магическую реакцию, но эти очищенные ведьмы не играли существенной роли в войне. Они следовали за армией божественной кары, идущей вперед, но вскоре исчезали в дыму и артиллерийском огне. Результат был ясен. Церковь Гермеса скоро станет пылью истории. И как только Роланд подумал об этом, произошло кое-что внезапное. «Очищенные ведьмы перед нами!» Сильвия, которая также стояла на высокой платформе, предупредила. «Четыре, нет, пять!» Поверхность третьей траншеи внезапно поднялась, как будто что-то подняли, а затем она быстро упала, потянув за собой колючую проволоку и обрушившись на землю. На месте обрушения появилась женщина в черной вуали. Она не предпринимала никаких действий, просто стояла и смотрела вперед. Затем произошла странная сцена. Многочисленные солдаты в окопах повернули оружие, нацелившись себе на подбородок, а затем нажали на спусковой крючок. Из окопов взвелась масса тумана, как красный фонтан, в то же время промахнулись четыре пулемета. Солдаты, которые не были затронуты, стреляли в нее, как будто они только что проснулись. В ее теле показалось несколько отверстий, и она упала в яму на спину. Воспользовавшись этим шансом, армия судей под воздействием таблеток берсерков бросилась к линии обороны. Глава шестьсот двадцать пятая. Определяющая битва. «Леди Зеро, Марджи, похоже, измутана», — обернулась и сказала с беспокойством Ваниль. «Держитесь». Зеро посмотрела вперед с мрачным выражением на лице. Хотя она была под землей, она обнаружила, что в куполе сияет луч света. Армия Божественной Кары двигалась вперед по ухабистым траншеям, постепенно посягая на позиции противника. Очевидно, они прогрессировали все медленнее и медленнее. Они могли атаковать только круговым способом, так как каждый стратегический проход был под защитой. Поэтому, пока они бросали копья, их неизбежно отбрасывало оружием снежного порошка. Разрыв между траншеями был заполнен только телами солдат, а синяя кровь уже переполняла ямы. Идти по земле было еще труднее. Хотя воины божественной кары могли перепрыгнуть через проволочные заграждения, которые не могли быть уничтожены, но тогда они открывались для огневой мощи противника. Огонь сопровождал весь их путь, в частности, с четырех башен в тылу линии обороны, которые полыхали так, как будто они были готовы убивать людей без остановки». Третья траншея, вероятно, была пределом, к которому могли бы добраться воины божественной кары. Черт возьми, она никак не ожидала, что действительно зайдет в такой тупик. Ей казалось, что она хорошо подготовилась к этому дню, например, найти точное местоположение Роланда Уимблдона». Миссия посланников была не более чем предлогом для встречи с Роландом, но все пошло прахом, он не встретился с ними. Письма, написанные от имени папы, раскрыли секреты церкви и битвы божественной воли. Люди, услышав такую невероятную информацию, не воспримут ее всерьез. Но все выглядело бы гораздо более убедительно, если письмо было написано от имени папы. Кроме того, то, что она написала, было правдой. Роланд все еще не смог понять ее настоящие намерения из писем, хотя у него и были ведьмы, умеющие распознавать рукописный текст. На письмо была нанесена специальная пудра. Это был алхимический продукт, разработанный в секретной зоне, который испускал запах, что обычные люди не могли обнаружить. Каждый раз, когда человек касался букв, запах накапливался и впитывался в кожу, что затрудняло его удаление даже водой. Зарот твердо верила, что письмо будет доставлено Роланду, поскольку любой правитель будет заинтересован этими шокирующими секретами. У других людей не было шансов прочитать письмо, и в этом случае у Роланда на теле собрался бы сильный запах. Хотя у Роланда и других людей не было особых различий, ваниль могла легко унюхать его в силу запаха. Ваниль могла вынюхивать различные невообразимые запахи, используя свои способности. По ее мнению, пятна крови даже через месяц будут испускать слабое зловоние, и на мехах будет странный запах, указывающий, когда животное было загнано. В настоящий момент Роланд был всего в нескольких шагах от них». Зро даже решилась использовать армию божественной кары и армию судей, чтобы отвлечь внимание защитной линии Грейкасла. Несколько очищенных ведьм не так важны, они просто стали жертвенными ягнятами, чтобы отвлечь ведьм в лагере Роланда, которые могли воспринимать магическую силу. Однако она, злодей за кулисами, скрывалась под землей и двигалась между камнями с помощью магического ковчега Марджи. Блэк Вейл vale была настоящим игроком, что выиграет эту войну. Одна из трех очищенных ведьм высшего ранга в священном городе, оцененная его святейшеством Обрайном. Ее способность была чрезвычайно ужасающей в глазах простых людей, у которых не было защитных способностей. Люди, которые видели ее, чувствовали внутренний страх еще когда она была молода, ее сила стала лишь могущественнее в зрелом возрасте. Сильное чувство страха будет занимать умы людей до тех пор, пока они будут видеть ее глаза, и таким образом они убьют себя или навредят людям вокруг из-за их ненормальной подозрительности. В то же время способность Блэквейл стала мощнее и после пробуждения. Простой контакт глаза в глаза мог вызвать не только страх, но и неясные иллюзии. Хотя ее способность могла воздействовать только на одного человека за раз, она также сыграла бы жизненно важную роль в критический момент. Именно поэтому архиепископ Тайфун не сомневался в приказах папы. Зарос считала само собой разумеющимся, что войска Роланда будут разбиты мгновенно при одном взгляде «Ока смерти». Все, казалось, шло гладко, и Зеро понимала, что она ошибалась еще до начала боя. Она не ожидала, что так недооценит силу оружия снежного порошка. Густой дым и огонь охватили горный перевал. С помощью оружия снежного порошка Роланд начал атаки с расстояния в пять километров, и войска церкви сильно пострадали, прежде чем даже добрались до линии обороны. Она сразу изменила тактику битвы, чтобы напасть на эту позицию, но обнаружила, что армия божественной кары тоже находится в трудном положении. По-видимому, мелкие траншеи было намного сложнее захватить, чем возвышающиеся стены. Воины боролись в поперечных траншеях в граде пуль. Однако они никак не ожидали, что враги, не заботясь о потере линии огня, просто организованно отступят. Они оставляли армию божественной кары, которая понесла тяжелые потери, Одни проходы, а затем продолжали перехватывать их уже в других проходах. Зеро даже успел увидеть ведьму исключения. Магический ковчег Марджи не мог бы доставить ее до самой цели, поскольку ее магическая сила уменьшалась вместе с боевой способностью армии божественной кары. Однако нынешняя ситуация по-прежнему была далека от ее ожиданий. Изабелла понимала, что менее половины врагов имели при себе божественные камни. При таких обстоятельствах ей приходилось собирать их вместе, если она хотела, чтобы больше людей увидели ее. Армия божественной кары теперь продвигалась вперед к третьей траншее, и враги были слишком разрознены в остальной части окопов. Как только враги увидят Блэквейл, vale, у нее будет совсем немного времени, чтобы использовать свои силы. Сколько противников заметили бы ее в одно мгновение? Она будет поражена оружием снежного порошка, прежде чем они вернутся в сознание. Ваше святейшество, ковчег скоро рухнет. Лицо Марджи покрывали градины пота, ее голос сильно дрожал. Очевидно, чрезмерное использование магической силы было тяжелым бременем для нее. В то же время в стенах уже были трещины, и купол стал тусклым. Зеро поняла, что ей нужно сделать выбор. Вернее, у нее не было другого выбора. «Поднимайся! Действуйте согласно плану!» Марджа перевела дыхание и начала направлять ковчег к земле. Через секунду ковчег выскочил с земной поверхности, ее магическая сила сразу же рассеялась. Резкий привкус дыма, низкий и непрерывный рев вместе с запахом крови внезапно заполнил все вокруг. Блэквейл обернулась и пристально взглянула на Зеро, а затем прыгнула через квадратную яму, оставленную ковчегом. Наверное, в последний раз она служила церкви. Поле битвы неожиданно успокоилось, как будто невидимая гигантская рука пережала горло людям. «Изабелла, начинай использовать бесконечность!» — приказала Зеро. После нескольких громких звуков на спине Блэквейл vale появилась куча кровавых цветов, а затем она упала в яму, как оторвавшийся от ветки лист. Стиснув зубы, Изабелла взяла сигил в свои руки. Черный и яркий волшебный камень сразу же стал темным и мрачным, как будто он поглотил солнечный свет. Под действием бесконечности невидимая рябь распространилась по всему полю битвы. Амплитуда пульсации была точно такой же, как и у божественного камня Роланда, но противоположного направления. Под влиянием ряби черная дыра, образованная божественным камнем высшего качества, исчезла в воздухе. Почти в то же время Зеро волшебным образом превратилась в луч света и полетела к королю Грейкасла, что был в тысячи шагов от них. За секунду, вылетев из ямы, она успела оглядеть все поле боя с неба. Она увидела сотни солдат, обычных людей, лежащих в окопах. Выражение шока и паники на их лицах. Ведьма-исключение передвигалась очень быстро, а армия судей рвалась вперед. Казалось, они зашли в тупик, пока не появился смертоносный огонь с башни, и все поле битвы вернулось в норму. Вопли, гул и звуки взрывов смешивались вместе, образуя волнующую оду. Она увидела принца с серыми волосами и, приближаясь к платформе, почувствовала улыбку Бога. Найтингейл стала свидетелем странных перемен. В туманном мире белых и черных цветов появилась чрезвычайно выразительная магическая сила от луча света, приближающаяся к их расположению с огромной скоростью, как масса размытых циклонов. Она знала, что это был последний и самый критический удар, который наносила очищенная ведьма. «Защищайте его, Величество!» Шави протянула руки, чтобы создать широкий магический барьер, достаточно большой, чтобы покрыть всю платформу. Андреа вызвала магический длинный лук, чтобы выстрелить по лучу света стрелами света, яркими, как солнце. Стремясь отступить, Найтингейл схватила Роланда, который потерял защиту божественного камня, поскольку поняла, что луч света был нацелен на его величество. Но луч был слишком быстр. В одно мгновение луч света прошел сквозь стрелу света и магический барьер и легко догнал Найтингейл и Роланда. Даже туман не смог блокировать его движение. Найтингейл оттолкнула Роланда без каких-либо колебаний и повернулась, чтобы упасть прямо на луч света. Однако все ее усилия были тщетны. Все произошло за секунду. Луч света пронзил ее тело и вошел в тело Роланда. Нет! воскликнула Найтингейл, убитая горем. Роланд широко распахнул глаза, его тело встряхнуло, и он, обессиленный, повалился на землю. Глава 626. Роковая битва. «Мне все это приснилось?» Роланд моргнул и шаг за шагом двинулся к забору, чтобы посмотреть на панораму школы на фоне заката. На просторной игровой площадке никого не было. Под оранжевым закатом футбольные ворота выглядели одиноко, и на земле виднелась очень длинная тень от них». Вдали были знакомая библиотека и общежитие, закат уже покрыл окна золотыми лучами. Роланд учился здесь почти семь лет, так что картина была ему знакома. Он знал, что стоит на крыше учебного здания и что это его любимое место, где он любил проводить свое свободное время». У Роланда было много воспоминаний, такие, как железные ворота позади него, которые двигались под дуновению теплого ветра, постоянно открываясь и закрываясь. Эти железные ворота были уникальным видом с крыши учебного здания и выглядели как древние врата, как культурная реликвия, раскопанная археологами. Когда он пришел в эту школу, ворота уже были потрепаны и поломаны. Если их слегка толкнуть, они издавали странный звук, как будто они запыхались. Однако после того, как их открывали, они становились очень тихими, а затем закрывались. Роланд думал, что ворота скоро развалятся, но все же и в день окончания школы они стояли на крыше». «Но если это был сон, почему я все еще выгляжу, как принц Роланд?» — подумал Роланд. Он опустил голову, чтобы увидеть свои тонкие руки, а затем коснулся серых волос на плечах. Его рост и вся фигура в целом отличались от того, каким он был, когда учился. «Итак, что же случилось?» — подумал Роланд. Роланд нахмурился и через какое-то время вспомнил, что последнее, что он видел, это как Найтингейл оттолкнула его, а затем, после вспышки, он увидел только панику и отчаяние на ее лице. «Кто ты такой?» — внезапно раздался тактичный и неуловимый женский голос. Роланд испугался и резко обернулся, обнаружив, что к нему подходит женщина с длинными белыми волосами. Ее глаза напоминали рубины, а ее красно-белая одежда золотым рисунком на подоле не спадала на землю. Такая одежда, очевидно, не принадлежала этой эпохе. Кроме того, золотой венец на ее голове раскрывал ее личность». «Ты очищенная ведьма церкви?» «Да, но я также являюсь пятнадцатым папой святого города Гермеса». Она сделала паузу и продолжила говорить. «Я зеро, а вот ты определенно не Роланд Уимблдон». «Отлично!» Роланд нахмурился и спросил. «И ты создала это место?» «Теперь все вставало на свои места». Вспышка, должно быть, была способностью зеро, от которой Найтингейл хотела его укрыть, и декорации перед ним должны быть иллюзией или виртуальным пространством что-то в этом роде. В тот момент, когда он открыл глаза, Роланд подумал, что снова вернулся в современный мир». Хотя Роланд знал, что, возможно, церковь изначально была союзом, ему никогда не приходило в голову, что папа был очищенной ведьмой. Поэтому было невероятно видеть, как эти ведьмы смело превращали других ведьм в бесчеловечных монстров. «Нет, ты создал это место». Зарошла шла к нему шаг за шагом и говорила взволнованным тоном, Это место глубоко сокрыто в твоих воспоминаниях и часто появлялось в твоей повседневной жизни, но мне любопытно, где же мы? Мы оба знаем, что принц Роланд из Грейкасла никогда не жил в таком месте. Почему я должен тебе отвечать? Роланд перешел на другую сторону забора, чтобы держаться подальше от нее. Что он мог сделать, чтобы избавиться от иллюзии? Роланд думал о различных вариантах. Может быть, он мог бы спрыгнуть отсюда. Основываясь на своих переживаниях кошмаров, он мгновенно просыпался, если прыгал с высоты. Зеро улыбнулась и ответила сладким тоном. «Не страшно, если ты мне не скажешь. Я потрачу немного времени, и в итоге все равно выясню, кто ты, откуда ты и почему стал принцем Роландом. Неужели она узнает? Ты хочешь сказать, что прочитаешь мои воспоминания?» — Роланд спросил очень холодным тоном. «Не льсти себе». Зеро внезапно остановилась и сказала, «Знаешь что, каждому, кто попадет в иллюзию, я объясняю эффекты, правила и влияние моих способностей всем, кроме тебя». «Что?» В тот момент, когда Роланд спросил, он обнаружил, что Зеро появилась прямо перед ним, и от внезапной боли ему заложило уши. Роланд задрожал и опустил голову, чтобы обнаружить, что в его грудь был вонзен нож. Роланд хотел кричать, но звук не выходил, его грудь была полностью изувечена, и движение грудной полости не могло направить в горло воздух. По его телу распространялась сильная боль, как разряд электрического тока. Роланд скорее умрет, чем вынесет еще хоть одну секунду. Потому что мне не нравится все то, что сбивает с толку. Зеро держала нож с безмятежным лицом. Половина ее тела была залита кровью Роланда. Из-за гипоксии и самозащитного обморока мозга он быстро терял сознание. Но в следующую секунду... Роланд уже остановился рядом с забором, его тело было неповрежденным. Кроме того, Зеро все так же стояло далеко от него, как будто она никогда и не покидала свое место. Что произошло? Роланд глубоко вздохнул. Это была просто иллюзия. Он потрогал грудь, которая отчаянно двигалась вверх и вниз, рана все еще болела. Посмотрев вниз, он увидел лужицу крови. Черт, то, что только что случилось, действительно произошло, подумал Роланд. Роланд был очень удивлен, глядя на нож, который держала Зеро, потому что раньше в ее руке ничего не было. Могла ли она создать что-то из ничего? Через мгновение зарос снова бросилась к нему. Она была такой быстрой, что Роланд не смог ее даже четко увидеть. Роланд мгновенно обернулся, чтобы бежать, но тут же почувствовал боль в животе. Роланд снова пережил смерть. Заров взмахнула длинным ножом, чтобы разрубить его на две половины. Боль на этот раз продолжалась дольше, чем в прошлый раз, и он упал в свою кровь и вывалившиеся кишки. Адская боль заставляла его кричать так пронзительно, что он был испуган своим собственным голосом. После своего второго воскрешения Роланд кое-что понял. Это кошмар, который нельзя разрушить, прыгнув с высоты или чувствуя ожесточенную боль. Кажется, это какой-то циклический бой. Черт возьми, как же выйти отсюда? Как победить белокурую ведьму? Зро может создать оружие из ничего. А как насчет меня? Роланд стиснул зубы и начал концентрировать свой дух. Если бы у меня был щит, я мог бы сразиться с ней. И тут вспыхнул синий свет. В руке Роланда появился прозрачный защитный щит. Он остановил ее атаку, но на щите остался глубокий шрам. Что было хуже всего, так это то, что Роланд был потрясен могучим столкновением. Так вот как все будет. Роланд про себя выругался грязным словом. Перевернувшись, Роланд уронил щит и явил автоматическую винтовку. Когда Роланд поднял оружие, чтобы выстрелить, Зеро исчезла. «Что произошло?» — подумал Роланд. «Я прямо здесь!» — ее голос зазвучал у уха. После того, как вспыхнул белый свет, его руки упали на землю вместе с винтовкой. Глава шестьсот Глава 627 «Я должна признать, что я удивлена твоей способностью к обучению», — сказала подошедшая к нему Зоро, присев на корточки. «Ты первый, кто смог понять, как контратаковать, не получая никаких объяснений». Очищенная ведьма подняла винтовку с земли, тщательно изучила ее одно мгновение и сказала, Ха, «Редкие материалы, изысканные методы обработки». Это тоже оружие снежного порошка? Предметы, которые ты создал, действительно страшны. Однако они не представляют для меня большой угрозы. Я внимательно следила за всей битвой. Большинство тонких трубок в туннеле и толстые железные трубки за лагерем полагались на рабочих, и вы даже не заметили моих движений. Она покачала головой и добавила, «Тебе не победить меня!» Вот уже на протяжении многих лет я пожираю воинов и даже ведьм исключений. Внезапно между ними появилась зеленая пластиковая коробка. Раздался громкий взрыв, оконное стекло задребезжало, и даже в этаже здания образовалась дыра от взрыва. Воздушный поток снес старую железную дверь на лестницу на землю. «Дело не в том, что у меня есть сильная способность к обучению, просто твоя сценическая постановка слишком уж паршивая». Роланд снова появился в углу крыши. Он задыхался, так как воспоминания об острой боли все еще были свежи в его памяти. Теперь он мог понять чувства тех, кому ампутировали части тела при жизни». Он сделал взрывчатку, чтобы подорвать Зеро и себя одновременно, так как он больше не мог этого терпеть. Паршивая Зеро, которая недавно возродилась, подняла брови и сказала, «Это все из твоих воспоминаний». Тем не менее, все это создано благодаря твоим способностям. Сейчас шесть часов вечера, самое оживленное время в кампусе. Как на поле может быть пусто? Картина кажется изысканной на первый взгляд, но это всего лишь постановка, полная изъянов. Он думал о том, как бороться с ней, и тянул время». Значит, вот так ты пожираешь своего оппонента, доводишь его до отчаяния, чтобы он сдался и послушно открыл тебе свои знания и навыки. Навыки очищенной ведьмы были несколько похожи на силы ведьм-исключений, или, по крайней мере, Роланд видел такую силу и скорость у пепел». Очищенная ведьма могла пострадать только от мощных взрывчатых веществ, от которых было не убежать, обычным огнестрельным оружием было бы трудно поразить ее. Однако было ли это так просто? После трех воскрешений Роланд уже почувствовал, как спину пропитал пот. Его сердце колотилось быстрее, чем раньше, как будто он пробежал по полю, и он физически слабел. Возможно, число воскрешений было ограничено. В этом случае было бы неплохо взорвать все здание с помощью взрывных устройств, счет был уже три к одному, и он должен был быстро восстановить свои позиции. Не было никаких сомнений в том, что ему нужно было оружие, которое могло бы атаковать и защищать его». «Хотя я не совсем понимаю, о чем ты говоришь, однако, что плохого в капитуляции?» — спросила Зеро, наклонив голову в сторону. «Это мудрый выбор, даже если он означает, что ты должен сдаться, потому что смерть — это пытка для всех. Ты можешь оставить эти слова при себе». Роланд громко закричал. «Железный человек!» Груда красных металлических доспехов внезапно появилась перед ним, и он спокойно про себя произнес «Активировать программу» и встал позади доспехов. В передней части шлема появился узкий экран, однако доспехи не закрылись сами по себе, и никакой искусственный интеллект не ответил на его команду. Доспехи миг упали на землю, не успев двинуться вперед. Клинок Зеро уже врезался в шею Роланда, когда он встал. Весь мир внезапно перевернулся с ног на голову, и он увидел, что его тело беспомощно опустилось на колени, прежде чем потерял сознание. «Ты должен дать им хотя бы несколько шарниров, если уж пытаешься создать доспехи». Очищенная ведьма постучала по пустым доспехам и сказала «Однако я не думаю, что полый и тонкий железный лист имел бы большой эффект». Сердце Роланда быстро уходило в пятки после его четвертого воскрешения. Хотя смерть не была болезненной, Роланд осознал суровую истину. То, что он создавал, не понимая принципа, было пустой оболочкой». Например, экран на шлеме был просто камерой. Черт, я могу использовать только глупый метод. Пока Зеро все еще размышляла о металлических доспехах, из ниоткуда появилось несколько кусков стальных пластин толщиной около 10 сантиметров и упало рядом с ним, превратившись в коробку, которая могла скрыть только одного человека». Наверху коробки поднялась станция управления защитным оружием, на которой был 40-миллиметровый гранатомет. Роланд быстро погрузился в свое убежище и заблокировал вход, контролируя оружейную станцию, чтобы стрелять по очищенной ведьме. Эта попытка, наконец, сработала. Зро не могла избежать огня гранатомета, даже когда она приблизилась к Роланду. Роланд непрерывно стрелял, и осколки пронзили ее тело, издавая шум, как если бы они врезались в толстую стальную пластину. К сожалению, Роланд не смог сразу найти позицию воскрешения Зеро, и она быстро спряталась в углу лестницы, чтобы избежать опасной гранаты, которая приближалась к ней. В темном небе возник сияющий блеск, Он собирался создать другое оружие. Над облаками висел золотой свет, и ослепительная бахрома заменила закат, который был отброшен в тень. Эта сцена была ему знакома. Внезапно на вершину здания обрушился золотой гром, и Роланд был немедленно поглощен. После пятой смерти Роланд был пропитан холодным потом, как будто он только что вышел из воды, его икры и руки бесконтрольно подергивались, его убежище было полностью растоплено сигилом Божьей воли. Однако он не нанес большого ущерба земле, кроме того, что земля была обуглена, в этой битве все еще работала необоснованная магическая сила». Просто сдавайся, к его удивлению, Зрони стала приближаться. Твоя энергия уже достигла предела, любая дополнительная битва бессмысленна, поскольку ты не получишь ничего, кроме бесконечной боли. Роланд стиснул зубы и взял себя в руки. Почему она продолжает просить меня сдаться? когда она, очевидно, выигрывает эту битву и продолжает преследовать и атаковать. Будет ли результат для нее отличаться, если я сдамся, а не просто умру от истощения? Теперь ты должен понимать, что и творение, и смерть потребляют энергию. Истощение энергии означает неудачу. «У каждого свой энергетический уровень, и я не рассчитывала на то, что ты сможешь продержаться так долго». Она протянула руки и сказала, «Кстати, у меня более двухсот лет опыта, и даже вдвое больше, если включить время, проведенное в битвах за душу. Другими словами, моей энергии достаточно, чтобы выдержать сотни смертей, и твои усилия только приведут тебя в отчаяние». «Сотни — это хвастовство или правда?» Однако Роланд почувствовал, что Зеро не лжет, поскольку она выглядела расслабленной, а вот у Роланда оставалось мало энергии. Глава 628 Опыт пяти смертей заставил Роланда понять, что самая большая разница между ним и Зеро кроется в них самих. Мощное оружие могло легко повлиять на него, его бункер стал мишенью сигила Божьей воли. Не говоря уже о том, что, по всей вероятности, Зеро знала рецепт снежной пудры, если бы она пришла в такое отчаяние, что решилась бы погибнуть с ним или крыша рухнула бы, он не был уверен, как он кончит, потому что у него осталось не так много жизней». Он наверняка проиграет эту битву, если не сможет контролировать очищенную ведьму. — Что мне теперь делать? — подумал Роланд. — Клетка? Шахта? Электрическая сеть? Лазерная ограда? Роланд отверг все варианты, которые постоянно возникали у него в голове, так как ни один из них не мог ограничить зро. Позиция при воскрешении не могла быть определена заранее, поскольку она может находиться в исходном месте или в любом углу крыши. Его энергия, очевидно, достигла дна, и, постоянно создавая расходные материалы, он просто тратил бы оставшиеся воскрешение. За следующей неудачей может прийти его настоящая смерть. «Я должен лишить ее подвижности. Я должен также удержать крышу неповрежденной. Я должен убить ее сотни раз одним выстрелом. Это... Возможно ли это?» Роланд глубоко вздохнул и спросил. «За эти двести лет сколько раз ты сражалась в такой битве?» Тысячу раз и даже больше, однако я встретила лишь нескольких, кто действительно впечатлил меня, — ответила Зеро. У них была воля сильнее, чем у тебя, однако они все же были побеждены бесконечными смертями. Было всего несколько избранных, что страдали перед лицом неизбежного конца. Она остановилась и сказала, «Ты все еще придерживаешься своего решения». «У меня действительно нет особых надежд, однако я просто хочу удовлетворить свое любопытство, прежде чем все закончится. За более чем тысячу битв ты никогда не терпела неудачу. Я бы не стояла здесь, если бы потерпела неудачу». «Как так?» Роланд медленно сел, чтобы сберечь ту небольшую энергию, которая у него оставалась». Разве никто не думал о создании лавы или глубокого моря, чтобы победить тебя, прежде чем ты достигла такой великой силы? Эта идея не нова, но, к сожалению, никто не смог воплотить ее в жизнь». Заро оказалось перед ним простое изменение того места где мы стоим потребляет не меньшую энергию чем смерть изменение мира всего лишь иллюзия и только бог может это делать в моем мире нет бога сказал он с сожалением итак ты сдаешься Очищенная ведьма Зеро наклонилась, чтобы поднять его за подбородок, и сказала, «В этом случае подчинись мне и следуй за мной». «Сожалею», — Роланд улыбнулся, держась за ее плечи и осторожно отталкивая, — «я хочу попробовать еще раз». Зеро встала и вытащила оружие, однако обнаружила, что расстояние между ними постоянно увеличивается. Ее выражение лица быстро изменилось, когда она поняла, что не может приблизиться к Роланду. Ее тело все еще отползало назад, даже когда она бежала на полной скорости. Зеро посмотрела вниз и заметила, что пол под ее ногами стал таким же гладким, как зеркало, а она и не обратила внимания. Однако она не скользила, хоть земля и была гладкой, что противоречило ее представлениям. Ее тело оставалось относительно неподвижным, как будто оно было прибито к земле и не двигалось, что бы она ни делала. «Твоя удивительная подвижность, похоже, больше не работает», — сказал Роланд. «Даже такой монстр, как ты, не может двигаться без поддержки силы трения». «Что ты сделал?» Наклонившись, она попыталась замедлиться или изменить направление, используя обе руки и ноги. Однако все было бесполезно. Я просто сделал небольшое изменение в поле битвы. Он сменил позу на более удобную сидячую позицию и добавил. Кажется, что энергии для изменения окружающей среды уйдет немного, если изменение не будет слишком глобальным. Ты когда-нибудь слышала о законе инерции? Инерции? Когда объект не подвержен воздействию внешних сил, он будет либо оставаться неподвижным, либо находиться в постоянном линейном движении. Конечно, ты также можешь назвать все это первым законом Ньютона. Земля резко изменилась, как только Роланд ударил по перилам крыши и остановилась. Стальная рама выросла из-под земли и непрерывно поднималась в небо. За ней следовала металлическая крышка, которая обматывала черные рамки. Вскоре за Роландом появился монумент, сияющий холодным светом. Каждый слой монумента был равномерно разделен на десять прямоугольных единиц, которые выглядели как удлиненный кубик Рубика». Из центра каждого прямоугольного блока выходила черная полая стальная трубка. Все они указывали на Зеро, которое все еще двигалось с постоянной скоростью. «Моя очередь!» Зеро поняла, что что-то было не так. Она подняла свой длинный меч, и снова появился золотой свет. Однако на этот раз Роланд был быстрее ее. В то же время заревели почти сто стальных труб. Горящий порох мгновенно нагрел воздух до тысячи градусов, а быстрое расширение воздуха, создаваемое высоким давлением, вытолкнуло снаряды из труб в сторону очищенной ведьмы со скоростью 1900 метров в секунду. Разразился громкий рев, и кампус, который только что окутала ночь, мгновенно осветился, как будто солнце поднялось с крыши, будто сто миллиардов боеголовок и триллионы звезд. Ночное небо было освещено светлячками, которые только что прилетели». Плотно собранные светлые пятна собрались в ослепительный след в ночном небе и один за другим вылились на землю в перекрещивающемся движении. Светлячки издавали громкий шум, пытаясь сломать крылья, как будто они объявляли о своем прибытии в мир. Затем они упали на землю. Свет светлячков был усилен в десятки тысяч раз в тот момент, их тела превратились в жаркие обломки, которые разнесло по всему свету. Рев взрыва сопровождался ослепительным светом, который сочетался с отголосками свиста в небе. Однако Роланд больше не мог слышать сонату, образованную металлом и порохом, поскольку его барабанные перепонки уже были перебиты высоким звуком первого залпа черного монумента. Гигантский бочонок ревел под ним, и кипящий горячий воздух ранил его щеку, однако он был очень доволен» мир стал совсем другим, пока он стоял на вершине квадратного монумента. Вся крыша была разделена на равные части, как шахматная доска. Каждый блок был оснащен пушкой. Он видел, что взрыв взлетает вверх и вниз от взрывных воздушных потоков, как падающий листок во время шторма. Ничто не могло выжить под огнем стрельбы — Смертоносные светлячки двигались за ней и пожирали ее снова и снова, как только она возрождалась. Она не могла этого избежать, она не могла даже изменить свое направление на земле без трения. И лишь беспомощно наблюдала, как многочисленные световые пятна с длинным хвостом пламени приземлялись перед ней со свистом. «Это невозможно!» Недоверчиво закричала Зеро, «Ты не можешь создавать вещи, которые нигде не существуют! Это не существует!» Земля оставалась такой же чистой, как новая, без следов царапин, как будто она не имела ничего общего с летающими светлячками на небе. «Гладкая, как зеркало, и крепче, чем сталь, невозможно, чтобы такая вещь существовала!» Зеро истерически закричала. Хотя Роланд не мог ее услышать, он мог догадаться, что она чувствовала. Он не мог превратиться в супермена, но он мог создать силу, которая была не меньше, чем сверхчеловек. Он изменил расстояние между атомами внутри поверхности Земли. Атомы были тесно связаны друг с другом в сильном взаимодействии, как солдаты, которые аккуратно выстроились. Эта поверхность была почти абсолютно гладкой и невероятно сильной. Тетрафторид углерода перед ним был таким же мягким, как вода. Зеро не могла двигаться, не могла бежать или прятаться, и она поднималась и опускалась лишь от выстрелов. Его триумф был связан не с волей, но с большим несоответствием в знаниях. Она пыталась несколько раз активировать сигил Божьей воли, однако непрерывная стрельба не давала ей никакой передышки, и она постепенно теряла устойчивость. «Пожалуйста, позволь мне уйти!» — ее голос прозвучал в сердце Роланда. «Ты собираешься убить свою сестру?» Через мгновение послышалась мольба Гарсии. «Прекрати! Ты просто монстр! Ты убиваешь члена своей семьи!» Далее последовал упрек короля Уимблдона III. Однако Роланд оставался равнодушным. «Пришло время закончить все это», — ответил он в своем сердце. «Я сражу демонов за тебя. Покойся с миром!» «Нет, я не отпущу тебя!» Ослепительный синий свет залил все ночное небо вместе с криком «Зеро». После этого весь мир развалился.